Глава 38. Встать! Суд идет! Пятый окружной суд начал предварительное слушание дела условно называемого Правительство против Суэггера под председательством судьи Рональда Ох-Юджеса. Ник и Салли встали вместе с двумя сотнями других присутствующих в зале людей, среди которых были десятки репортеров, половина новоорлеанского управления ФБР, Ховард и его обвинитель Келсо, которые по какому-то странному стечению обстоятельств оказались в первом ряду прямо рядом с Ником и Салли. Их стол был придвинут почти вплотную к ним. Хьюмичем сидел за столом обвинителя в большом кожаном кресле. На нем был серый костюм «Тройка» и маленький широкий красный галстук, и Нику показалось, что ему на вид по меньшей мере лет триста.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 которые, останавливаясь на ком-либо, как будто увеличивались в размерах, как у акулы. Ему было под 80. Он был награжден Орденом Серебряной Звезды за битву у Булжа во Второй Мировой Войне. «Прошу садиться», — сказал судья Хьюджес, строгий чернокожий мужчина лет 50. «Леди и джентльмены, сразу же хочу предупредить вас, что несмотря на то, что сегодняшнее дело имеет национальный оттенок,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 Итак, сегодня по требованию защиты проводится предварительное слушание дела правительства против Боба Ли Суэггера, в котором мистер Суэггер обвиняется в убийстве гражданина Сальвадора, архиепископа Джорджа Роберта Лопеза, во время вручения ему президентом Соединенных Штатов Ордена Свободы в парке Луи Армстронга 1 марта сего года. Поясню для присутствующих. Это не официальное судебное разбирательство. Это слушание проводится только лишь для того, чтобы убедиться в том, что правительство имеет достаточно улик и фактов, чтобы перейти к официальному судебному разбирательству. Поэтому здесь нет жюри присяжных. Мне будут помогать два прокурора. Они оба будут поддерживать мое решение. Более того, защите не предоставляется право выдвигать свои собственные улики она должна критиковать только улики представителей правительства. Итак, джентльмены, я хочу, чтобы все споры и вопросы были предельно ясными и четкими, и чтобы никакие мелкие детали и попытки увести дело в сторону не мешали нашему продвижению вперед. Приберегите силы для взаимных нападок к официальному разбирательству, если оно будет проведено потом. И перед тем, как вы мне возразите, мистер Винсент, Заметьте, пожалуйста, что я сказал, если оно будет, если будет официальное разбирательство. Я не хочу, чтобы вы думали, что у меня заранее предвзятое отношение. Ну вот, а теперь прошу ввести обвиняемого. В зал суда ввели Боба. На нем была ярко-голубая тюремная роба, на руках наручники, от которых к ногам спускалась железная цепь. Ноги тоже были закованы в нечто напоминающее кандалы. Гремя всем этим железом, он медленно вошел в зал, и все увидели его суровое бледное лицо, которое казалось еще более вытянутым на фоне коротко подстриженных волос. Но он был совершенно спокоен. Точно таким Ник его запомнил в последний раз, когда в небольшой сделки Боб сидел рядом с Джулией, не обращая никакого внимания на окружавший его взвод свит. Господи, он выглядел так так обреченно. «Ваша честь», — сказал Сэм Винсент, «существует ли такая настоятельная необходимость унижать моего подзащитного, который пока еще не обвинен в совершении какого-либо преступления и к тому же является героем войны, пролившим кровь за свою страну, вводя его сегодня в зал суда в цепях, как обыкновенного вора? Ваша честь», — Келсо отреагировал с такой скоростью, что не дал даже опомниться судье,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 «Да, сэр. Устраивает ваша честь?» «Пожалуйста, снимите наручники», — обратился судья к охране. «Итак, мистер Келсо, вам первому слово. Прошу». «Благодарю вас, ваша честь». Исполненный внутреннего достоинства, Келсо вышел в центр. «Ваша честь, правительство очень легко может доказать, что оно имеет достаточно веские улики, подтверждающие...» что ровно в 12-19 дня 1 марта сего года Боб Ли Свеггер выстрелил с последнего этажа дома номер 415 по улице Святой Анны, расположенного во французском квартале, и, несмотря на то, что целился в президента Соединенных Штатов, попал в сальвадорского архиепископа Джорджа Роберто Лопеза. Чтобы совершить этот поступок, мистер Свеггер имел классический трехсоставный модус операнди. А именно, мотивы, возможности и средства. И мы можем все их представить суду. Это, ваша честь, будет сделано чуть позже. Благодарю вас, мистер Келсо. Мистер Винсент, пожалуйста. У Ника даже замерло сердце, когда этот мощный старик встал на ноги и приготовился говорить, не выходя из-за стола, за которым они сидели вместе с Бобом. В глаза сразу бросался резкий контраст сильных высоких фигур, сидящих за этим столом, и хилых немощных тел за другим. «Так вот, сэр», — начал сам Винсент, глядя в зал с высоты своих восьмидесяти лет. Его большие голубые глаза смотрели на всех и в то же время ни на кого конкретно. Старомодный мешковатый костюм видел за долгую жизнь больше курительных трубок, чем химчисток а износившиеся черные туфли давно забыли, когда их чистили в последний раз. Думаю, что мы будем настаивать на другом, потому что Боб Суйгер, этот герой войны и весьма достойнейший человек, не мог. Я протестую вашу честь. Боевые заслуги мистера Суйгера не являются предметом рассмотрения сегодняшнего судебного разбирательства и мешают вникнуть в суть дела. Замечание по существу, мистер Винсент. «Черт возьми, сэр! Если они говорят, что он снайпер, то почему бы им не сказать, что стрелять его научили именно в корпусе морской пехоты и что именно там ему вручили все его награды?» В зале рассмеялись на удачное замечание старого Сэма. «Хорошо подмечено, мистер Винсент. Но так как сегодня нет жюри присяжных, а я хорошо знаком с боевыми заслугами вашего клиента», то, может быть, мы воздержимся в интересах быстрого продвижения дела от дальнейших обращений к героизму мистера Свейгера. «Согласен, сэр», — сказал Винсент. «Ну вот и отлично. Мистер Келсо, настало время предъявить обвинение. Благодарю вас, ваша честь». В предоставлении улик Келсо начал с письма Боба, датированного 16 декабря 1991 года и адресованного президенту Соединенных Штатов в котором он требовательно, даже в несколько угрожающем тоне, доказывал, что заслужил Орден Почета Конгресса США за свои подвиги во Вьетнаме. Помощники Келса быстро принесли переносной экран, и письмо было в увеличенном виде представлено залу. Ваша честь, благодаря этому письму Боб Лисвегер попал в список лиц, представляющих потенциальную угрозу. По нему должно было быть проведено расследование. Однако в результате нерасторопности одного из сотрудников ФБР дело закончилось трагически. Ник закрыл глаза. «Я возражаю», – молча протестовал он. «Необходимо сделать ссылку на то, что Боб был в третьей группе, которая содержала в себе наименьшую угрозу. И даже сотрудники секретной службы сказали, что на него можно не обращать внимания. Но Сэм Винсент и его клиент спокойно сидели за своим столом. Ваша честь, вот официальные заключения четырех экспертов по почерку. Из Федерального бюро расследований, полицейского департамента Нового Орлеана, полицейского департамента Нью-Йорка и еще одного очень известного и уважаемого эксперта. Все они утверждают, что идентифицировали с небольшими различиями, Ваша честь, от 15 до 31 подробности этот почерк как почерк Боба Свейгера. «Мистер Винсент, вам слово». Сам Винсент встал. «Ваша честь, я знаю, что не имею права предоставлять доказательства, но если бы я мог, я бы непременно представил вам заключение экспертов-графологов из Лос-Анджелеса, Лондона, Чикаго и Иллинойса, подтверждающие, что этот документ фальшив... «Возражаю! Возражаю!» Естественно, ваша честь видит, что защита пытается предоставить доказательства, которые в возражении принимаются. Мистер Винсент, соблюдайте правила, прошу вас. Сэр, приношу свои извинения. Но правда заключается в том, что при графологической экспертизе не всегда можно точно определить принадлежность почерка. Вы можете иметь экспертов больше, чем сосков у самки-апоссума. В зале раздался смех. Но вы не найдете из них хотя бы двоих, которые были бы абсолютно единодушны в своем мнении. И позвольте мне указать еще на одну вещь. К сожалению, мистер Суэгер не имел возможности получить хорошее образование, в отличие от большинства из нас. Он закончил всего лишь самую обычную общественную школу в глуши Арканзаса в 50-е годы. Таким образом, как вы могли бы сами убедиться, Развитие его почерка осталось на весьма примитивном уровне. Людям образованным обычно кажется, будто это писал ребенок. А теперь я вам скажу то, с чем согласится большинство экспертов во всем мире. Почерк, который чаще всего называется «детские каракули», является самым легким вариантом для подделки и не представляет никакого труда для опытного профессионала в этом деле. «Хорошо, мистер Винсент», — сказал судья, — «я принимаю ваше замечание. Но вы не забывайте, что вам разрешается критиковать только доказательства правительства, а не выдвигать свои собственные». «Да, сэр. Как они смогут выиграть процесс, если они не будут предъявлять доказательств?» — прошептала Сали на Нику. «Ему придется продемонстрировать, что их улики и их факты не соответствуют их собственным словам». Также тихо ответил Ник. Но как? Не знаю. Теперь уже встал Келсо. Ваша честь, я нахожусь здесь не для того, чтобы участвовать в комедии или беспочвенно спекулировать фактами, как это считает противная сторона. Я присутствую здесь, чтобы отстаивать точку зрения закона. Думаю, ваша честь признает, что я в точности исполнил то, что от меня требует закон в части, касающейся процедуры дела. А именно, я предоставил реальное доказательство мотива. Для секретной службы и для ФБР этого было достаточно, чтобы начать вести наблюдение за Бобом Ли Суэггером. Значит, этого должно быть достаточно для суда. «Молодой человек, полагаю, вам не стоит учить меня моей работе», — прервал его судья Хьюджес. Ваше замечание, возможно, не лишено смысла, хотя высказано оно было в манере крайнего неуважения к суду. Приношу свои извинения, ваша честь. Вы можете приступать ко второй части вашего обвинения. «Как вашей чести будет угодно», — сказал Келсо. Он быстро подошел к своему столу. «Кажется, у нас дела идут не так уж хорошо, а?» — прошептала Салли. «Боюсь, ты права». Я думал, что у этого старика будет что-то повесомее, чем соски самки Апостума. Ник, мне страшно. Потерпи. Следующая часть должна быть с моим участком, но Келса уже продолжал свое выступление. Ваша честь, мне бы хотелось представить суду доклад сотрудника новоорлеанской полиции Леона Тиммонса. Его нет в этом зале. Он трагически погиб, исполняя свой долг в апреле этого года но именно полицейский Тиммонс заметил, как Боб Лисуэгер, «Ваша честь, я протестую», — возразил Винсент, положив руку на Библию. Это доказательство было записано с пленки, поэтому его нельзя проверить. Более того, этот герой-полицейский проходил по нескольким делам в полицейском департаменте Нового Орлеана, где его подозревали в связях с организованной преступностью.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 «Мистер Келсо, у вас есть живой свидетель?» «Черт», — пробормотал Ник. «Да, сэр. Тогда представьте его. А этот доклад приложите ко всем остальным документам, я ознакомлюсь с ним позже. Если при вынесении решения возникнут какие-либо сомнения, я рассмотрю вопрос о целесообразности использования такого рода информации. Благодарю вас, ваша честь». Думаю, мой следующий свидетель рассеет все сомнения в отношении обвинений правительства. В этот момент прямо рядом с Ником вдруг возник охранник. «Мистер Мемфис, это вам от мистера Ютея». Ник развернул записку. «Последний шанс. Как ты видишь, Бобу крышка. Ты еще можешь кое-что сделать для себя и бюро».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 Рэм Дайн победила. Ник взглянул за спины, сидящих за столом обвинителей, и увидел Хью Мичима, лицо которого сохраняло безмятежное спокойствие. Он ни в чем не сомневался. Обвинитель вызывает мистера Николса Мемфиса. Ник наклонился к Салли. Это записка от привидения, прошептал он и, скомкав бумажку, быстро прошел к месту свидетеля, стараясь не смотреть на Ховарда.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 Он невидящим взором смотрел сквозь Ника в дальний угол, и его рот слегка приоткрывался, когда он дышал. «Где вы работаете, мистер Мемфис?» — спросил Келсо. «Сегодня я безработный. Впрочем, так же, как и вчера. А до вчера?» Ник быстро ответил про себя. «Двенадцать лет я проработал специальным агентом в Федеральном бюро расследований. В же сказал только, агент ФБР». «Можете ли вы нам рассказать, что входило в ваши обязанности в день 1 марта сего года?» «Это была часть задания, которое выполняла оперативная группа, работавшая в составе подразделения по охране президента Сэдди. Соедин... Мистер Мемфис, пожалуйста, отвечайте на заданный вопрос. Вы занимались этим раньше?» «Да». «Ну вот и хорошо. Однако, мистер Мемфис, что входило в ваши обязанности?» Я припарковал машину на улице Святой Анны в пяти кварталах от места выступления президента в парке Луи Армстронга на Северном Валу. Понятно. Что вы делали? <связывая> в основном это была операция секретной службы, а не наша. Мы просто располагались по краю самого дальнего периметра в зоне охраны. Наша задача состояла только в наблюдении. Ясно. А теперь расскажите, что произошло ровно в 12-19 дня. Вы сидели в вашей машине и, понимаете, все намного сложнее, чем выглядит со стороны. Здесь важен контекст любого события. Очень важно представить себе то, что было до этого, и то, что было после. Как я все узнал, кто тут был замешан, мистер Мемфис? Вам задали вполне конкретный вопрос. Вы тут начинаете сочинять целое эссе на отвлеченные темы. «Что произошло в 12.19 в этот день?» Ник чувствовал, как мысли путаются у него в голове. Он репетировал этот ответ десятки раз, воспроизводя весь ход событий в мельчайших подробностях. «Ваша честь, я должен объяснить, потому что... Ваша честь», — перебил его Келсо, «Я должен пояснить, что свидетель находится здесь как будущий обвиняемый». Он вызван в суд по повестке, и ему будет предъявлено обвинение по трем статьям федерального законодательства. «Мне просто надо, мистер Мемфис, вас заранее предупреждали», — сказал судья. «Законы вы знаете. Если вы захотите сделать заявление, я предоставлю вам возможность сделать его в письменном виде в конце заседания». «Сэр, мне просто кажется, ваша честь, он должен отвечать на вопрос». «Я же его мучаю», – неожиданно понял Ник. «Я иду на пролом, как тупица, и этим топлю того человека, которому должен помочь». Келсо это знал. Келсо сделал на это ставку. Ховард прекрасно проконсультировал Келса по поводу слабости Ника Мемфиса, бывшего агента Федерального бюро расследований. «Мистер Мемфис, я буду вынужден обвинить вас в неуважении к суду, если вы не ответите».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 Его глубокий голос эхом прокатился по залу суда, как погребальный плач. Потом наступила тишина. «Мистер Суэгер, если вы еще раз перебьете свидетеля, я обвиню вас в неуважении к суду, и вас выведут из зала». Ник увидел, как мастерски все подстроил обвинитель. Заставил Ник оправдываться. В результате встрял Боб, и они оба теперь выглядели полными дураками которые боятся сказать правду. Хорошо, Ник потух. Видит Бог, он старался, но он проиграл. Они зашли слишком далеко. Это был конец. Бобу-снайперу пришел конец. Странно, как быстро все завершилось. Я услышал выстрел, вышел из машины. И дальше все по порядку, вплоть до того, как Боб, весь в крови, выпал из окна, рухнув на крышу а потом на ступеньке, обливаясь кровью. Благодарю вас, мистер Мемфис, сказал Келсо. У меня все ваша честь. Мистер Винсент, у вас есть какие-нибудь вопросы? Наконец-то. Ник знал, что теперь пришло его время. Вот сейчас-то он все и выложит. Он сможет, но сам Винсент произнес только. У меня нет вопросов ваша честь. Можете занять свое место, мистер Мемфис.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 А вы видели, как он туда входил? Насколько я помню, во двор дома существует только один вход. Нет, сэр, не видел, хотя я был на месте с 10 утра. Не кажется ли вам это странным, ваша честь? В своем докладе Тимонс пишет, что заметил что-то подозрительное на крыше дома номер 415 на улице Святой Анны, вошел во двор и «Я протестую ваша честь», — быстро произнес Келсо. Тиммонс не присутствует на суде. Вдобавок, защитник сам протестовал, когда я пытался представить отчет полицейского. Ваша честь, я просто человек, достаточно поживший и повидавший. Поэтому мне интересно, как этот герой-детектив оказался невидимым в этот день. Вот в чем весь фокус. Ваша честь, поднялся Келсо». Позвольте заметить, что мистер Мемфис был уволен из ФБР за халатное отношение к своим служебным обязанностям и нарушение долга. Его роль в этом деле печально известна в кругах подразделений по обеспечению законности. Поэтому представлять его как некий образец профессионализма, как это делает защита, просто смешно и нелепо. Отлично. Вот до чего дожил, подумал Ник. Вдобавок ко всем неприятностям еще и публичное оскорбление. «Он прав, мистер Винсент, но при дальнейшем рассмотрении дела я учту ваше замечание». «Хорошо, мистер Келсо, продолжайте». Ник с трудом дотащился до своего места рядом с Салли, буквально физически ощущая неимоверно тяжелый груз безысходности. Еще один гвоздь был забит в кровоточащую рану.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 Однако большая часть репортерской братьей толпилась сейчас возле блистательного, гениального и одаренного обвинителя. Они ловили каждое его слово для шестичасовых вечерних новостей. Сэма Винсента нигде нельзя было найти. «Салли», — сказал Ник, — после того, как они спустя некоторое время уже сидели в маленьком тихом ресторанчике в двух кварталах от здания суда, и ждали заказанный на его последние 11 долларов блюдо. Нам надо поговорить. Давай. Я считаю, что мы не выиграем это дело. Я даже уверен, что мы его не выиграем. Может быть, Боб и является специалистом по уничтожению бандитов и всяких крутых командос, но на этот раз... Понимаешь, дело в том, что это конец. Петля слишком туго затянута, и из нее ему не вырваться. Ник, я, а когда уведут его, наступит моя очередь. После меня ты. Но все уже будет по-другому. Я хочу, чтобы ты позвонила Келсу и выразила свое согласие свидетельствовать против меня. Ты скажешь им, что я тебя обманом вовлек в это дело, соблазнил и использовал. Я ничего не буду отрицать. Я действительно этого хочу. Если ты предоставишь им возможность судить меня за шпионаж, Они за такую чушь, как использование звания офицера ФБР, они сразу же согласятся. Это сработает. Согласись, умно придумано, а? Слишком умно, сказала она. Единственное, что сейчас хочет Ховард, это уничтожить меня любыми путями, за то, что я не дал ему провернуть такое громкое дело. Еще этот старый козел Хьюмичем, который наверняка работает или работал на ЦРУ. Сидит сейчас здесь, чтобы убедиться, что все останется на своих местах и никто ничего не узнает. Это слишком знакомый, накатанный механизм. Уверен, что они не будут... Ник, знаешь, что я тебе скажу. Боприс Лисвегер, наверное, действительно профессионал по преодолению трудностей. Но по верности и преданности тебе нет равных. Все эти годы ты совершенно самоотверженно служил в ФБР и Майре. Я долго наблюдала за тобой, следила, ничего не упускала. Я видела, как много сил ты отдавал всему этому. Я очень сожалела, что моя внешность ничего не значила для тебя. Ты был единственным мужчиной, который относился ко мне как к человеку, а не как к кукле. Ты никогда не заигрывал со мной и никогда не напрашивался ко мне в гости, как это делали некоторые наши ревностные блюстители семейных очагов» и поэтому ты был для меня самым приятным и очаровательным мужчиной. Сейчас ты оказался до конца верен Бобу Лисвегеру. Ник, я люблю тебя уже пять лет, и если за эту любовь завтра я буду вынуждена заплатить своей свободой, то не огорчусь, потому что люблю тебя и от этого чувствую себя счастливой. Я хочу быть верной тебе так же, как ты был верен всем остальным все эти годы. Кто-то же должен остаться верным и тебе, Салли, я и еще. Клянусь, что этот твой боб Свегер приберег напоследок какой-нибудь сюрприз. Я тебе гарантирую это, Ник. Я сама с юга, там есть целая категория таких людей. Я прожила с ними всю жизнь. Они не интересуются ничем, кроме убийства на войне, охоты на беспомощных животных и непонятно почему — возможности обмануть закон. Они очень хитрые, это их талант. Я еще не встречала никого, кто бы мог перехитрить такого южанина, а судя по тому, что я о нем слышала, он самый хитрый из них. Поэтому мне кажется, что ни этому северянину-авантюристу Ховарду, ни дряхлому привидению Хью от Бога не спастись. Я это чувствую». «Ник, ты должен верить в Боба Лисойгера до конца. Слышишь?» Ник взял Салли за руку. Ему очень хотелось ее поцеловать. Как у нее блестели глаза. Черт возьми, в отличие от него, уже растерявшего всякую веру в жизнь и людей, она до сих пор верила во что-то. «Вставай», — закончила она. «Пора возвращаться в этот цирк под названием «Суд». Мне кажется, что самый главный фокус еще впереди. Молодого человека звали Уолтер Джекобс. У него была аккуратная прическа с небольшими залысинами на лбу, невозмутимое лицо и спокойная манера поведения. Умные глаза и доброжелательный взгляд нисколько не скрывали очки в тонкой металлической оправе. Под голубым отглаженным костюмом виднелась белоснежная накрахмаленная рубашка с черным строгим галстуком. Все чувствовали, что выступление этого свидетеля будет решающим. «Где вы работаете, мистер Джекобс?» «Я старший оружейный техник баллистической лаборатории ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия. Итак, после мотивов и возможностей дело дошло до средств». Келсо, старавшийся произвести как можно более благоприятные впечатления на судью, не спеша наклонился и достал улику. Это она? Да, сэр, ответил Джекобс. Ваша честь. Мне бы хотелось представить эту винтовку в качестве четвертого вещественного доказательства, если вы не возражаете. Пожалуйста. И еще вот это.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 «Зафиксировано», — сказал судья. «Охарактеризуйте, пожалуйста, эти предметы, мистер Джекобс», — обратился к Келсу к технику. «Пожалуйста, сэр. Это винтовка серийного выпуска «Ремингтон-700В» со скользящим затвором. Ствол 308-го калибра с десятикратным прицелом «Леопольд-Ультра». Она была обнаружена на последнем этаже дома номер 415 на улице Святой Анны в Новом Орлеане 1 марта 1992 года. А теперь расскажите, пожалуйста, об истории этой винтовки. Джекобс коротко сообщил, что данная винтовка была приобретена в оружейном магазине в Иллионе, штат Нью-Йорк по специальному заказу магазина военно-торговой службы офицерам снайперского подразделения Корпуса морской пехоты США, которое размещалось тогда в лагере Леджун. В 1975 году, согласно документам, она была вручена сержанту Бобу Ли Суэггеру из этого же подразделения по случаю его увольнения в запас по инвалидности. Понятно. Можете ли вы охарактеризовать само оружие более подробно? Да, сэр. Кто-то пошел на большие трудности, чтобы сделать эту винтовку суперточной. Обычная винтовка серийного образца была очень точной. Такие винтовки называются винтовками с малым отклонением. Но здесь кое-что изменили, чтобы еще больше увеличить точность стрельбы. Например, родной ствол Ремингтона был заменен стволом из нержавеющей стали фирмы Харт со скрытой системой нарезки в канале ствола. Этот вид работы был выполнен, согласно данным фирмы, компанией Hard Rifle Barrels, Lafayette, штат Нью-Йорк, для Боба Лисвегера из Blue Eye, штат Арканзас, в июне 1982 года. Новый плексигласовый приклад был сделан компанией Macmillan Company, Phoenix, штат Аризона. Этот приклад был выслан Бобу Лисвегеру, постоянно проживающему в Блу-Ай, штат Арканзас. Ударник в затворе был заменен на более легкий, сделанный из титана, фирмы браунелс Монтисума, штата чтобы время перезаряжения затвора уменьшилось на 35%. Тем самым уменьшается время между запиранием канала ствола затвором и нажиманием спускового крючка. Сама винтовка была уложена в алюминиевое ложе, и все ее шурупы были затянуты до предела, что означает, что они были закручены в алюминиевую раму, которая крепилась к прикладу. Все это, естественно, делало винтовку более прочной, жесткой и монолитной, а следовательно и более точной. Благодарю вас. Теперь, пожалуйста, о последних двух предметах. Телсу показал свинцово-медный огрызок и гильзу.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 Мы оказались не в состоянии определить следы от нарезки канала ствола, потому что она очень сильно повреждена. Понятно. И что вы сделали? Сэр, мы очень осторожно специальным составом промыли ствол винтовки и извлекли оттуда микроскопические пылинки свинца и меди, которые сохранились в системе нарезки ствола. Потом мы взяли пробы свинца и меди из пули и провели нейтронный анализ обеих составляющих частей. И что получилось? Получилось, что пуля и остатки меди со свинцом из канала ствола абсолютно идентичны. В результате ваш вывод? Вывод такой. Либо эта пуля, либо точно такая же, этой же марки, была последней выпущена из данной винтовки. Потому что больше никаких следов других пуль, состоящих из других составов свинца и меди, обнаружено не было. Что это за пуля? Подобные пули производились в очень небольшом количестве на заводе Сьерра Булиц, Сиделия, штат Миссури. В основном только для соревнований по стрельбе на 1000 ярдов. Первый выпуск составил менее 5000 штук. Они не имеют ничего общего с охотничьими пулями и патронами. Несколько коробок таких патронов, среди них одну недавно открытую, мы обнаружили в мастерской обвиняемого в Блу-Ай. Понятно. Теперь гильза. Охарактеризуйте ее, пожалуйста. Да, сэр. В данном случае мы имеем дело с обработанной вручную гильзой, причем при ее обработке было потрачено немало усилий и требовался незаурядный опыт. Дульце гильзы обработано с двух сторон, с внешней и внутренней. Оно отполировано для того, чтобы обеспечить беспрепятственный вылет пули из гильзы, и тем самым гарантировать большую степень точности. Капсюль Federal Bench Rate установлен точно в центре гильзы. Гнездо под капсюль рассверлено с идеальной точностью на необходимую глубину под капсюль соответствующего диаметра. Подходит ли она к винтовке? Да, сэр. Существует шесть тестов и контрольных испытаний, благодаря которым любой стрелок может проверить, подходит ли гильза к этой винтовке или нет. Они включают в себя сопоставление диаметров основания гильзы и диаметра отверстия в газовой камере, сравнение диаметров дульца гильзы с выходным диаметром, с дульным срезом, потом замеряется объем камеры, исследуются особенности ее конструкции. Эта гильза прошла все шесть тестов. Значит, эта гильза находилась в винтовке в момент выстрела и потом была выброшена оттуда ее экстрактором.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 В данной гильзе использовался порох марки imr 4895. Порох точно такой же марки был найден в мастерской мистера Суэггера. Мешочек в 8 фунтов. Он был наполовину пустой. «Благодарю вас, мистер Джекобс». Келсу повернулся к судье. «Ваша честь, я думаю, вы можете проследить здесь явную взаимосвязь. Мы имеем мотив – обида на президента» который четко прослеживается в письме. Возможности. Агент Мемфис видел Свойгера в его снайперском гнезде после выстрела. А теперь у нас есть и средства, Его винтовка. Из обычного оружия, превращенная за долгие годы кропотливого труда в адскую машину убийства. У нас есть гильза, выброшенная из этой винтовки. И пуля, вылетевшая из этой гильзы.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 как работает эта винтовка, как она стреляет. Если вы проверяли винтовку на предмет ее причастности к убийству человека, то не пришло ли вам в голову проверить, как она работает, то есть как стреляет? Смею вас уверить, сэр, она имеет все данные для того, чтобы считаться максимально точной винтовкой. Да, но как она стреляет? Джекобс слегка стушевался. Ваша честь, вскочил Келсо.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 «Поэтому вы не можете утверждать, что эта винтовка может произвести такой точный выстрел, о котором вы все тут говорите». Ник затаил дыхание, стараясь не упустить ничего из того, что должна была выложить сейчас на весы правосудия в защиту Боба эта старая лисица. «Что происходит?» — спросила ничего не понимающая Салли. «Смотри», — начал объяснять Ник. Так как на пуле не было следов от канала ствола, они решили не стрелять из винтовки, потому что им не хотелось потом говорить в суде, что у них ничего не получилось. Поэтому они просто произвели электронные анализы состава пули и следов внутри канала ствола. Я и сам не знаю, куда все это приведет. Джекобс, казалось, был немного обижен, но пытался оправдаться. «Сэр, я проверил за свою жизнь не одну тысячу винтовок. Эту винтовку я тоже проверил самым тщательным образом, каждый аспект в отдельности, по функциям и принадлежности. Я гарантирую вам, что все в этой винтовке соответствует требованиям, предъявляемым к оружию очень высокого класса и точности». Проверочный выстрел из винтовки не производился, потому что у нас не было первоначальных следов от канала ствола на какой-нибудь пуле. «Или, может быть, вы выстрелили, но ничего не получилось», — заметил Сэм Винсент. Келсо с змеей взвился над столом. «Я протестую!» — заорал он. «Защита ставит под сомнение результаты экспертизы баллистической лаборатории ФБР, организации с безупречной репутацией во всем мире». «Или, может быть, ФБР что-то сделало?» — невозмутимо продолжал старый адвокат. «Этого вполне достаточно, мистер Винсент», — сказал судья. «Протест принимается. Здесь нет никаких следов вмешательства». «Сэр», — обратился к судье Джекобс, — «разрешите мне сделать заявление». «Пожалуйста». «Я занимаюсь подобными делами вот уже 10 лет, и еще никто не посмел усомниться в точности наших анализов, и заявить, что лаборатория ФБР подтасовывает факты. Я гарантирую вам и клянусь честью, что это именно та винтовка, которую мы нашли. Она пребывала в первозданном виде. С нее ничего не снималось и не выносилось, за исключением ствола, об операциях с которым я уже говорил. Ни один элемент не претерпел в ней никаких изменений. Мне кажется, это должно вас убедить, мистер Винсент произнес судья Хьюджес: «У меня больше нет вопросов, Ваша честь». Сэм удовлетворенно откинулся на спинку стула. «Ваша честь», — снова вскочил Келсо, хотя Джекобс еще не ушел. «На этом обвинение правительства закончено. Полагаю, я предоставил все необходимые доказательства, Ваша честь». По требованию защиты вы, Ваша честь, назначили предварительное слушание этого дела с тем, чтобы защита попыталась опровергнуть мои улики и факты. Но защита даже не попыталась этого сделать. Она просто проигнорировала такую возможность. Ваша честь, не пора ли прекратить весь этот фарс и назначить дату официального судебного разбирательства? В его голосе было столько презрения и торжества, что Ник возненавидел его с новой силой. «Мистер Винсент», — судья был по-прежнему невозмутим, «Ваша честь, я вынужден признать, что моя лучшая заготовка не сработала. Я надеялся доказать, что поскольку выстрел не производился, то нельзя утверждать, что гильза соответствует винтовке. Однако этот молодой человек оказался на высоте».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 «Мне кажется, Боб собирается утереть нос некоторым умникам в этом зале», прошептал Ник, чувствуя, что от волнения у него перехватило дыхание. Но, продолжал Сэм, к сожалению, правительство полностью доказало, что вот это несущая смерть винтовка, и он с поразительной легкостью прошел по залу по направлению к винтовке, предварительно сняв очки и положив их в карман была использована для убийства архиепископа Джорджа Роберто Лопеза 1 марта сего года. «Да, это у них прекрасно получилось. Спору нет. Здесь практически ничего нельзя возразить». С этими словами старый адвокат взял винтовку со стола обвинителя и открыл затвор. «Да, все правильно», — громко произнес он. «Боб взял пулю, потом гильзу, вот как эти». Сэм достал из бокового кармана яркий блестящий патрон. «Точно такой же патрон Винчестер Рейнджерс со 168-грановой пулей со сточенным наконечником. Только тут до судьи дошло, что патрон настоящий. «Мистер Винсент, эту, этот патрон нельзя вставлять!» – залепитал он. Однако Сэм не спеша засунул патрон в патронник и дослал затвор.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 «Нет, сэр, у меня нет никакого желания из нее стрелять», — он улыбнулся. «Но я ничего не говорил о том, что не нажму на курок», — и он нажал спусковой крючок. За всю свою жизнь Ник не мог припомнить более беззвучного выстрела. Как и все сидящие в зале, он завороженно смотрел на указательный палец Сэма Винсента на курке и ждал громкого, рвущего барабанной перепонки выстрела который сумасшедший старик собирался сделать в этом замкнутом пространстве. Ник почувствовал резкий прилив крови к лицу. Щелк! Что-то цокнуло внутри винтовки, но этот звук был не громче, чем звук упавшего на пол карандаша. Тишина сменилась гулом недоумения. «Соблюдайте порядок!» — надрывался судья. «Ваша честь!» — кричал Келсо. «Я протестую! Я не знаю, какой тип патрона был вставлен в...»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 Вы бы обязательно заметили, что какой-то умный человек, который знает о винтовках практически все, взял вот этот стерженек и распилил его пополам. Потом в местах среза укоротил его на одну десятую дюйма и аккуратно сварил разъединенные концы. Можете использовать для проверки даже японские приборы. Все равно вам придется признать, что длины ударника не хватает для того, чтобы достать до капсуля. Это расстояние не больше волоска, но его достаточно, чтобы винтовка не выстрелила. Теперь о том, почему он это сделал. Как-то раз, это было уже давно, по заказу некоторых людей, производя экспериментальные выстрелы, Боб Суэгер заметил, что кто-то украл у него стреляную гильзу из коробки, где они у него всегда хранились, и заменил ее на другую, чем-то похожую. Это встревожило его. Такой пустяк, всего лишь десятицентовая гильза. Но это все равно встревожило его. Поэтому Боб вынул ударник, произвел над ним такую хирургическую операцию и вставил обратно. Потом он заметил, что в его жизни стали твориться какие-то непонятные вещи. У него были подозрения, что может произойти что-то плохое. Наверное, Боб единственный все эти месяцы знал, что у него есть неоспоримое вещественное доказательство, которое подтверждало, что архиепископа убил не он, и что ФБР и правительство, получается, тратили время зря, идя по ложному пути. Именно поэтому он и использовал это время для того, чтобы найти тех, кто совершил данные преступления. Да и не только его, а еще и целый ряд темных дел в прошлом». Ваша честь, вы, вероятно, обратили внимание, что в первый день охотничьего сезона было слишком много несчастных случаев. Можно сказать, что в Арканзасе было просто рекордное количество таких случаев. В одном месте в один день были убиты три человека. Помните? Удивительно то, что, несмотря на такие печальные события, настроение ни у охотников, ни у жителей не упало. Ну да ладно. Вы же знаете, Ваша честь, что порой справедливость торжествует в таких странных ситуациях, которые абсолютно непонятны ни людям, ни законам. Итак, кто же все-таки выстрелил в архиепископа Джорджа Роберта Лопеза? Это вам придется узнать уже у Боба Лисвейгера. Может быть, вам он и скажет. Мне он не сказал. Его пуля была выпущена из другой винтовки, потому что это стрелять не может. «Поэтому я спрашиваю вас, ваша честь, есть ли тут состав преступления? Есть ли за что привлекать Боба Ли Суэгера к суду? Или, может быть, это все ошибка?» Судья обратился к обвинителю. «Мистер Келсо, по-моему, вам следует приступить к исполнению своих непосредственных обязанностей. У вас есть убийство, которое надо раскрыть, а вы даже не подумали о том, как взяться за решение этой проблемы».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 Ник повернулся к Салли, но неожиданно столкнулся взглядом с совершенно подавленным Ховардом Де Ютеем. «Ховард, вы были так близки к цели. Оставалось совсем чуть-чуть. Вы даже успели постричь ему волосы. А он просто взял и сдул вас, как пыль с полки». Ник видел, как за спиной Ховарда медленно поднимается Митчем. Он хотел сказать кое-что и ему. Но тот сделал несколько шагов назад и тоже растворился в толпе. Наконец он обратился к Салли. «Тебе не хочется отсюда уйти?» «Еще как!» «А куда?» «О, я думаю, это не проблема. Придумаем по дороге».